как, возможно, у всех женщин во время беременности. Мне хотелось жить в маленьком домике с таким мужем, как Аксель де Ферсен, и с малышами, целой кучей малышей. Думаю, что если бы у меня было все это, я больше ничего не желала бы. Что мне эти азартные игры, эти танцы, розыгрыши, Восхитительная шелка и парча, фантастические прически, бриллианты и даже корона. Что значит все это в сравнении с такой вот простой жизнью, полной удовлетворения? Сейчас я могу быть честной сама с собой и сказать, что если бы у меня было все это, я действительно, наверное, была бы по-настоящему счастлива. Теперь я понимаю, что я всего лишь обычная женщина, не отличающаяся ни особым умом, ни хитростью. Простая, сентиментальная женщина, которая больше всего на свете желала быть матерью. Но мне досталась совершенно неподходящая для меня роль. Роль королевы. Мне было приятно узнавать все больше и больше об Акселе де Ферзиане. Меня восхищала его любовь к музыке. Я посылала ему приглашение на концерт. Иногда приглашала его в компанию нескольких моих близких друзей, где сама играла на клавесине и иногда пела. Я не обладала очень хорошим голосом, но он был довольно приятным, и когда я пела, все искренне аплодировали мне. Но пела я только для него одного — Мы никогда не имели возможности остаться наедине, ведь за нами постоянно наблюдали. Я хорошо помнила о предостережениях моего брата Иосифа относительно моей невестки Марии Жозеф. Он говорил, что она совсем не похожа на пьемонтку. Не сомневаюсь, что она постоянно посылала кого-нибудь шпионить за мной. Она была очень завистливой женщиной. Прованс не мог иметь детей. Единственной и его, и ее надежды было то, что я умру бездетной и освобожу для них путь к трону. И вот теперь я была беременна. У нас могло быть еще много детей, раз мы доказали, что способны иметь их. И граф Прованский вместе со своей женой, естественно, были безвдешны. Но несмотря на то, что нам с Акселем не удавалось остаться наедине, мы много беседовали. Он рассказал мне о своей любящей матери, о своем отце, которого глубоко уважал. Он признавал, что его отец был немного скуповат и желал бы, чтобы его сын перестал скитаться по Европе и начал делать карьеру. Аксель рассказал мне даже о мадуазель Лайель, шведской девушке, которая жила в Лондоне, из-за которой родители послали его ухаживать. «Ее большое состояние очень привлекает мою семью», — сказал он. «А вас?» «Я не питаю отвращения к большим состояниям». «Она красива?» «Ее считают красивой?» «Мне интересно было бы услышать о ваших приключениях в Лондоне». Расскажите мне о них поподробнее. Я был гостем в роскошном особняке ее родителей. Должно быть, это было приятно? Нет, — сказал он. Нет. Но почему же нет? Потому что я вовсе не был ее восторжен поклонником. Вы удивляете меня? Конечно, нет. Меня преследовала мечта. Что-то случилось со мной однажды. Несколько лет назад. В Париже, в опере. Я боялась говорить с ним, потому что прекрасно знала, что мои невестки безмолвно наблюдают за мной. «Ах, и вы так и не попросили ее руки?» «Попросил. Ведь таково было желание моего отца, и мое тоже, чтобы угодить ему. Значит, Вам предстоит женить по этой богатой и красивой женщине.